«Прошу позвать госпожу Ванду». Голос пол не определен. «Сию минутус». «А-2». «Ванду аппарата, кто это?» «А-1». Помета на полях. «С всего места все по-немецки». «Я. Срочное дело. Очень важно. Скажите мне одно. Делали вы с ним что-нибудь? Вы понимаете, о чем я? Делали или нет?» «Говорите правду, заклинаю!» «А-2» после продолжительной паузы. «То, что вы имеете в виду, я не сделала. Все произошло само». «Но что с вами? У вас такой голос?» «А-1» «Нет, правда не делали?» «О, благодарение Господу! Вы не представляете, в каком я положении! Это кошмарный сон!» «А-2»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 «А где склянка?» «А-2». «У меня в номере. И все так же запечатано.» «А-1». «Я должен у вас ее забрать. Сегодня же». «А-2». «Я сегодня пою в ресторане и уйти не смогу. И так два вечера пропустила». «А-1». «Знаю. Я буду. Уже заказал столик. На 7 часов. Не удивляйтесь, я буду замаскирован. Так нужно для конспирации». «Захватите склянку с собой». И вот еще что. Фрейлин Фанда, в последнее время вы что-то много себе стали позволять. Смотрите, я не тот, с кем можно шутки шутить. А-2, не отвечая, дает отбой. Стенографировал и перевел с немецкого Юлий Шмидт. Внизу косым гвардейским почерком приписка. Не убрал бы он ее с перепугу А-Е-О. Из туалета Купчина вышел явно посвежевший, сопровождаемый метродотелем, вошел в залу, обвел мутным взглядом столы с невозможной белизны с сплошь в сиянии серебра и хрусталя. Сплюнул на сверкающий паркетный пол, метродотель только поежился, и, наконец, ткнул пальцем в стол, слава богу, свободный, возле стены. Слева два богатеньких студента в компании заливистых хохочущих модисток, справа рыжебородый господин в клетчатом пиджаке сидит, смотрит на сцену, потягивает мазельское. Если бы не предупреждение агента Клюева, Фандорин ни по не узнал бы Гера Кнабы. Тоже мастер преображаться. Что ж, при его основной профессии это неудивительно. В зале недружно, но с энтузиазмом зааплодировали. На высокую сцену вышла Ванда, тонкая, стремительная, похожая в своем переливающемся блестками платье на волшебную змейку. — Тащата! Смотреть не на что! — фыркнула за соседним столом полненькая модистка, обиженная тем, что оба студента уставились на певицу во все глаза. Ванда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 совершил странную манипуляцию. Подозвал цветочницу, взял из корзины букете конютиных глазок и, обернув его 100 рублевой ассигнацией, послал Ванде. Таня, прекращая петь, понюхала букет и велела отослать обратно вместе со 100 рублевкой. Заводчик, до сего момента державшийся королем, заметно стушевался и два раза подряд выпил залпом по полному фужеру водки.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 И чтобы сначала принесли показать. А то знаю вас, немчуру, убийну следника подсунете. Расчет у Фандорина был на то, что живого поросенка искать будут долго, а тем временем ситуация так или иначе разрешится. Замаскированный кнабе косился на шумного соседа с неудовольствием, но большого интереса к нему не проявлял. Резидент четырежды доставал брегет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 Немец сидел беспокойно, скрипел стулом, шаркал ногами, потом вдруг застучал каблуками. Раст Петрович на всякий случай повернул голову, приоткрыл глаз и вовремя. Успел увидеть, как рыжебородый бесшумно выскальзывает в боковую дверь. В зале грянули аплодисменты. «Богиня!» — крикнул растроганный студент. Модистки громко хлопали.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 Возникло новое препятствие. На встречу капризному клиенту несли отчаянно визжащего поросенка. Вот как заказывали! гордо предъявил свой трофей запыхавшийся повар. Живеханик! Прикажете жарить? Эраст Петрович посмотрел в наполненные ужасом розовые глазки поросенка и вдруг пожалел бедного малютку, родившегося на свет лишь для того,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 За углом, в полутемном закутке, раздался вскрик. Там шла какая-то возня. Раст Петрович ринулся на шум и увидел, как рыжебородый, обхватив Ванду сзади, зажимает ладонью рот и тащит к горлу певицы узкую полоску стали. Ванда вцепилась обеими руками в широкое, поросшее рыжеватыми волосами запястье, но расстояние между клинком и тонкой шеей быстро сокращалось.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 Раз Петрович рванул ушибленного за плечо, заставил подняться. «Уйдет!» Сделав над собой усилие, Клюев мазнул по лицу бордовую жижу, боком заковылял к пролетке. «Я ничего, только плывет все!» пробормотал он, залезая на козлы. Фандорин в один прыжок оказался сзади, Клюев тряхнул вожжами, и рыжая лошадка звонко зацокала по брусчатке, постепенно разгоняясь. Но медленно, слишком медленно. Эгоистка уже оторвалась шагов на сто. «Гони!» — крикнул Эраст Петрович вялому Клюеву. «Гони!» Оба экипажа на бешеной скорости, мелькали дома, вывески магазинов, остолбеневшие прохожие, вынеслись по короткой Софийке на широкую Лубянку, и тут погоня пошла всерьез. Городовой, что дежурил напротив фотографии Мебиуса, зашелся в негодующем свистке, помахал нарушителям кулаком, но и только. «Эх, вот бы телефонный аппарат в пролетку!» мимоходом примечталась Фандорину. «Да позвонить Караченцеву, чтобы выслал от жандармского управления пару колясок на перехват!» «Дурацкая и несвоевременная фантазия!»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 будто по тихой вечерней улице неслась целая Мамаева орда».